Раздался голос моего одноклассника Влатьки. Это говорит Владислав Николаевич Гусев. Поздравляю Владимира Петровича Ручкина, ученика 4 класса Б. Он получил пятёрку по математике, первую в этой четверти и вообще первую. Передайте для него лучшую песню. Замечательное поздравление, восхитился диктор. Мы присоединяемся к этим тёплым словам и желаем уважаемому Владимиру Петровичу, чтобы упомянутая пятёрка была не последней в его жизни. А сейчас 2жды 2 4. Заиграла музыка, а я чуть чаем не поперхнулся. Шутка ли? В честь меня песню поют. Ведь Ручкин это я.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 Я хотел крикнуть, что Владик не друг, а гад. Всё врёт. Никакой пятёрки не было. Но язык совершенно не поворачивался, как я ни старался. Уж очень мама обрадовалась. Никогда не думал, что мамина радость так действует на мой язык. Молодец, сынок, замахал газетой папа. Покажи пятёрочку. У нас, ну, дневники собрали, соврал я. Может, завтра раздадут, или послезавтра? Ну ладно, когда раздадут, тогда и полюбуемся, и пойдём в цирк. А сейчас я сбегаю за мороженым для всех нас. Папа умчался как вихрь, а я кинулся в комнату к телефону. Трубку снял Владик. Привет, хихикает. Радио слушал? Да что совсем очумел, зашипел я. Родители тут голову потеряли из-за твоих дурацких шуток. А мне расхлёбывать? Где я им пятёрку возьму? Как это где? серьёзно ответил Владик. Завтра в школе. Приходи ко мне прямо сейчас уроки делать. Скрепя зубами, я отправился к Владику. А что мне ещё оставалось? В общем, целых 2 часа мы решали примеры задачи. И всё это вместо моего любимого триллера Арбузы людоеды. Кошмар. Ну, Владка, погоди. На следующий день на уроке математики Алевтина Васильевна спросила: "Кто хочет разобрать домашнее задание у доски?" Владик ткнул меня в бок. Я ойкнул и поднял руку. Первый раз в жизни. Ручкин удивилась Ельфина Васильевна. Что ж, милости просим. А потом потом случилось чудо. Я всё решил и объяснил правильно. И в моём дневнике заалела гордая пятёрка. Честное слово, я даже не представлял, что получать пятёрки так приятно. Кто не верит, «Пусть попробует!» В воскресенье мы, как всегда, пили чай и слушали передачу «Звоните, вам споют». Вдруг радиоприемник опять затороторил Владькиным голосом. «Поздравляю Владимира Петровича Ручкина из 4-го Б с пятеркой по русскому языку. Прошу передать для него лучшую песню». «Чего?» Только русского языка мне ещё не хватало. Я вздрогнул и с отчаянной надеждой посмотрел на маму. Может, не расслышала? Но её глаза сияли. Какой же ты у меня умница. Счастливо улыбаясь, воскликнула мама.